Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где с помощью искусственного дыхания он вдыхал чистый кислород, ему вернули жизнь. Безусловно, здесь сыграло роль то обстоятельство, что тело юноши было охлаждено в ледяной воде. Другой случай произошел с пятилетним мальчиком Вегардом Слеэтэмуненом из города Лилистрема, Норвегия. Он провалился под лед замерзшей реки. Через 40 минут безжизненное тело ребенка вынесли на берег и начали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Вскоре у мальчика появились признаки жизни, а через двое суток к нему вернулось сознание, и он спросил, а где мои очки? Быстрое охлаждение после смерти, очевидно, во многих случаях может способствовать оживлению человека даже через продолжительное время Из проведенных в Советском Союзе опытов следует, что использованием такого охлаждения продлевает сроки хранения потенциальной жизнеспособности у высокоразвитого животного до полутора часов. Ну и в этой области много неясного. Советские специалисты считают, что необходимы дальнейшие широкие исследования открытых ими молекулярных механизмов, чтобы раскрыть закономерности смерти и оживления сложных биологических систем. Между тем, на Западе некоторые находчивые ученые спекулируют на достижениях науки, рекламируя тезис о бессмертии. Эта идея особенно взбудоражила многие умы примерно 20 лет назад, когда стало известно, что специалист в области физиологии профессор Джеймс Бэдфорд из Лос-Анджелеса, умирая в возрасте 73 лет, завещал, чтобы его тело привели в состояние анабиоза. И в тот момент, когда была констатирована смерть, группа ученых приступила к замораживанию тела профессора, чтобы воскресить его тогда, когда медицина станет всесильной. Предварительно в кровь ввели вещество, препятствующее ее свертыванию. После этого кровь удалили и заменили ее искусственной плазмой. Работу остановившегося сердца взял на себя аппарат для искусственного кровообращения. Одновременно с этим тело заморозили с помощью сухого льда. Через несколько дней оно было перенесено в криокапсулу, похожую на огромный термос, заполненный жидким азотом. После опыта, проведенного над профессором Бетфордом, в западных странах развернулась шумная кампания за бессмертие. Были созданы общества, взявшие на себя обязательства обеспечить вечную жизнь. Многие миллионеры записались в эти общества и заплатили вступительный взнос 10 тысяч долларов. Дальнейшие дополнительные расходы связывались с приобретением криокапсулы жидкого азота с оплатой персонала и, разумеется, с процессом воскрешения. Одним из тех, кто пожелал воспользоваться подобным благом, стал известный греческий миллиардер Аристотель Анасис, распорядившийся подвергнуть криоконсервации труп своего 24-летнего сына Александра, погибшего в авиационной катастрофе. В 1973 году стало известно, что сам Аристотель Анасец и тогдашняя его жена Жаклин, вдова президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди, заключили договор с одной фирмой, обязавшейся после того, как наступит их клиническая смерть, подвергнуть их телам криоконсервации. Сегодня в Соединенных Штатах Америки терпеливо ждут своего воскрешения уже десятки скончавшихся миллионеров. По мнению президента калифорнийской фирмы Транстайм, также занимающиеся замораживанием мертвецов, надо исходить из того факта, что медицина и наука быстро развиваются, и через несколько десятилетий или столетий станут излечимы те болезни, от которых сегодня люди умирают. Необходимо переждать это время. И специалисты фирмы также замораживают умерших в специальных контейнерах с жидким азотом. Существуют и другие методики добровольного замораживания. Например, американский профессор Пол Стал обеспечивает своим пациентам пребывание в холодильниках-цилиндрах, куда умирающего можно поместить еще до наступления клинической смерти. Осуществятся ли надежды на воскрешение? На этот вопрос многие ученые отвечают отрицательно. Так... Нейрофизиолог Питер Гауэрс считает, что основные клетки человеческого мозга начинают дегенерировать сразу же после наступления клинической смерти из-за отсутствия кислорода. Через час они погибают окончательно. По его мнению, похоронная наука, обещающая сохранение клеток организма человека живыми при необычайно низких температурах бесконечно долгое время, это прежде всего грандиозная финансовая афера. Торговая операция без какого бы то ни было теоретического и экспериментального основания.